только если вы не против, мы пойдём в Афах пешком, сказал я, потому что моя манера управлять автомобилем это не намного лучше, чем Базилева. "Это точно", согласился Сатофа. "Конечно, прогуляйтесь, я никуда не спешу. Ну, жду, прочим, я оставил вам целых два грешных чёха", обиженно сказал Нуминорих. "А вы не едите?" Анна, всхлипнув напоследок, потянулась к корзине. "Молодец, что тут скажешь?" Все бы так стремительно адаптировались. Прогуляться пешком в Афах это я здорово придумал. Ночной ехать и старожилу-то может показаться лучшим из городов, а уж для человека, который до сих пор видел наши улицы только во сне, такая прогулка совершенно сокрушительное переживание. Особенно, если этот человек художник. Анна смотрела по сторонам с жадностью ребенка, которого выпустили из дома после очень долгой болезни. Вдыхала ароматы осенних цветов, речной воды и дыма садовых факелов. Улыбалась в ответ на приветливые улыбки прохожих, с любопытством разглядывающих ее карнавальный по нашим меркам наряд. Почти все время молчала, только восклицала иногда. «Ой, это та самая площадь!» Не поясняя, чем ей запомнилось это место. А я не приставал с расспросами. Хватит с нее моей болтовни. На сегодня, да и вообще. Уже на мосту Кулуга-Минончи, который соединяет старый город с Сеафахом, она вдруг спросила. Так почему ты не предупредил меня, что путешествие будет похоже на смерть? Из из-за Из таблеток. Совершенно верно, кивнул я. Очень на тебя рассердился. Всегда ненавидел самоубийство, потому что без смерти и без того проигрывает смерти на всех фронтах, как бы стойко мы ни держались. Рано или поздно приходит смерть и берёт своё. Не зачем добровольно ей помогать. Нельзя предавать своих. Каких-то своих? Живых, сказал я. Все же вы свои. Хм, для ангела смерти у тебя весьма оригинальная позиция, усмехнулась Анна. Иб даже сказала франдёрская. Будь и ангелом смерти, меня бы звали Самаэль или Абадон, заметил я. Ну куда конец, Анку? Самаэль он же Сатана. Ангел смерти в иудаизме представляет собой ужасную чёрную фигуру с зазубренным ножом, которая приходит только за грешниками. За праведниками же приходит ангел Гавриил с идеально ровным ножом в руках. Абаддон или Аваддон в иудейской, а затем и в христианской теологии ангел, демон истребления, разрушения и смерти. Анку посланец смерти в мифологии бретонцев. — А я просто сэр Макс из Еха, главный герой экстренных выпусков сегодняшних газет. Вот тебе, кстати, лишние доказательства. Об ангелах смерти в газетах не пишут. — Логично, — согласилась Анна. — А жаль, большая потеря для человечества. Ты такое восхитительное трепло. В твоей компании умирать — одно удовольствие. — Жить тоже вполне ничего, — улыбнулся я. — Некоторые, правда, жалуются, что чересчур утомительно. Как же я их понимаю. Думаю, со временем мы с этими несчастными организуем в городе клуб пострадавших от встречи с тобой. Будем помогать друг другу восстанавливаться после травмы. Вот это была бы слава, мечтательно вздохнул я. Даже королю Мёнину такая не снилась. Что именно не снилось Мёнину? спросила леди Сатофа. Она, оказывается, вышла нам навстречу. Стояла в тени деревьев, окружающих ограду резиденции, поди ее разгляди в безлунную ночь. «Клуб пострадавших от встречи со мной», — объяснил я. «Анна собирается его организовать и, вероятно, возглавить». «Ты не поверишь, но король Менин и тут тебя обскакал», — рассмеялась Сатофа. «Был одно время в Ехо закрытый клуб, основанный его бывшими придворными».